За всяким инцидентом мы обнаруживали зелотов. Мы ощущали, как растет напряжение в иудей и опасались всеобщего восстания. Я отдал приказ, чтобы один корабль был всегда готов сняться с якоря и перевести мою семью в Александрию, если ситуация ухудшится. Я давно бы уже сожалел, что жена и дети со мной, если бы не письма-проба сообщавшего об усиливающемся влиянии Сияна на Тиберия и о подписанном Кесарем смертном приговоре многим сенаторам, единственным преступлением которых было то, что они не угодили фавориту. Кто знает, может, быть, мы в Риме, я увидел бы в моих сыновьях, в моей супруге, во мне некие препятствия на пути к получению пурпурной мантии. Было бы лучше, чтобы Элий на, возможно, более длительный срок забыл, что кровь Клавдиев и Тиберия текла в жилах моих детей. Может, этого и хотел Кесарь, поспешно удаляя нас из города? Недели проходили в тяжелой атмосфере. С дурным предчувствием мы встретили великий иудейский праздник Пасхи. Посвященной памяти об освобождении Израиля от порабощения Египтом. Мне нужно было по традиции, установленной моими предшественниками, приехать в Иерусалим и выступить с речью перед толпой. Я должен был предложить освободить из-под стражи какого-нибудь узника». Арий вручил мне список, содержавший имена малоопасных людей, мошенников или карманных воров, пойманных на месте преступления. Я остановил свой выбор на мальчике по имени Дисмас, укравшем из сундука своего хозяина сумму, необходимую для покупки какого-то дренного ожерелья для девочки, в которую он был влюблен. Вспоминая о помпонии и безумствах, которые я совершал ради нее, я пожалел дисмоса. В конечном счете, несмотря на наши тревоги, ничего не произошло. Я испытал облегчение, однако у меня было такое чувство, как после стихнувшей без вмешательства зубодера острой боли, когда спрашиваешь себя, сколько продлится эта передышка. Опасения мои были... Обоснованный. В народе с о скором приходит царя из рода Давида, великом воине, которому предназначено одержать блестящие победы и вернуть верховенство израильскому дому. Народ ждал его, готовый встать под его начало, чтобы выгнать римлян из иудей. Я не верил в пророчество Иудеев, но был на стороже. Ведь в руках дерзкого человека история о тайном царе Израиля могла обернуться для нас реальной угрозой. Сказать, что я возненавидел Ирода Антипу с первой встречи, было бы слишком неточно, ибо невозможно передать, какую резкую антипатию он у меня вызвал. Глядя на него, я испытывал отвращение, ужас, презрение и недоверие, поскольку человек этот был хитрый, злой, коварный интриган, во всех смыслах опасный. Народ называл его лисом или гиеной. Тиберий, никогда с ним не встречавшийся, но бывший очень чувствительным к его лести, Ирод назвал свою столицу Тибериадой, оставил ему во власть, скорее теоретическую, чем реальную, Галилею на севере Иудеи, которая была самым зеленым, цветущим и плодородным краем Палестины, а климат ее был восхитителен. Почему я возненавидел Ирода? Разве возможно определить, что порождает между двумя существами ненависть или дружбу, и любовь. Он представился мне тираном, восточным сатрапом из моих детских книжек, кем-то вроде Тарквиния, растлителя Лукреции, но в Иерусалимском духе. Нужно ли что-нибудь еще, чтобы не понравиться римлянину? Правда, неприятно в нем было еще и поведение, манера вытирать перепачканные соусом руки о шелковую тунику, Почему это вызвало у меня такое отвращение? Ведь гости палатина на императорских ужинах вытирают руки, а волосы молодых рабов.